Глава шестая. Вольные камни. Часть первая. Совещание продолжилось только через два часа и уже в усеченном составе. Оля и Анфиса были деморализованы расстройством, произведенным молнией в их прическах и макияже, так что я отвез их на Графский восстанавливать руины и рисовать подробности. Василий и Степа с позволения начальства пошли в кафе, на угол, выпить по кружке пива, и там потерялись. Собственно, ни те, ни другие пока не были нужны. До согласования плана дальнейших действий. Как раз его-то мы с капитаном и отправились увязывать в небольшой ресторанчик на Литейном, спокойный и милый, с кистями на шторах, и, что особенно ценно, без музыки, в таких местах почти всегда внезапный и бесцеремонный, как чих в лицо. Серые облака за это время придали небесам будничный вид, слегка унылый и болезненный, но уже не сулящий угрозы. Тротуар был мокрый, сверху сыпалась легкая дрянная морось. Не бог весь что, но прохожие подняли воротники и нахлобучили капюшоны. Гардероб ресторанчика пах сырой шерстью и свечкой, у большого зеркала стоял оснащенный шандал. Нужды в нем не было, он просто олицетворял представления хозяев об уюте. «Боюсь, из всей нашей компании сознательный вызов миропорядку бросили только мы с тобой, справедливости ради, заметил я. Пусть так, но дело и впрямь чревато всякой дрянью. Лучше знать, на что нарвался, хотя бы и невольно. Капитан, теребя опаленный ус, рассеянно листал оправленное в цветную рамку меню?» Кроме того, я преследовал педагогические цели. Уверен, как только Вася и твой Стенька доберутся до компа, они первым делом выудят и стенет все сведения про Афон. Переводы писем нашим сверхглубоким спецам от заморских коллег были уже у меня на руках. В ожидании официанта я неторопливо их просматривал. Все было верно. Деловой интерес к кольской скважине плюс вежливые личные мелочи. Возле керамической пепельницы лежал зеленый анфисин блокнот со стенограммой, прихваченный капитаном для памяти, чтобы не упустить деталей. Собственно, мы не были голодны. Просто вид оскверненного кабинета не располагал к возведению триумфальных планов. И все-таки что это было? Я не ожидал услышать объяснение. Вопрос был риторический. И тем не менее... Ответ меня настиг. «Знак. Мы на правильном пути». Капитан отложил меню. «За них вступился их американский черт. Но мы покрыты благодатью». Я подумал, при чем здесь черт? Если строительство Вавилонской башни, наоборот, как и строительство просто Вавилонской башни, карается небом, то за провокацию мы тоже должны получить по заслугам. «Разве нет?» Остается надеяться, что на этом отеческом шлепке все и закончится, мол, слишком не резвитесь, сорванцы. Хотя надеяться на это глупо. Подошел официант. Я заказал графинчик водки, яблочный сок, греческий салат с козьим сыром и кофе. Капитан кофе, минералку и свинину по-баварски. Не люблю говядину, обосновал он свой выбор перед молчаливым официантом. Корова питается черт знает чем, а свинья — чистыми помоями. Часть вторая. К половине восьмого мы набросали следующую схему. Первая. Смыслягин. Отправить из Нейча Смыслягину отказ в публикации статьи, которая до Нейча не дошла. Е.М. Об архейском комплексе гнейсов Кольской серии. Тон вежливо оскорбительный. Статья, мол, нам неинтересна, а местами даже глубоко противна. Отправить от имени Смыслягина в Нейча письмо, отзывающее статью, которую он в Нейча не посылал. Е.М. О Кольском третьем теле. Мотивировка невнятная, тон категорический. Следить за всеми профессиональными сношениями по электропочте. Цель. Смыслягин обижен на Нейче и прерывает, ограничивает контакты с ним. Нейче полагает, что Смыслягин попал под молотки государственной секретности. В случае неконтролируемого со стороны Танатаса контакта недоумение Смыслягина по поводу действующей Кольской скважины и Золотого горизонта будет воспринято именно в этом свете. Второе. Референтная группа русских специалистов. На вопросы иноземных коллег по Кольской СГС дать разноречивые ответы. Тон. Фальшивое недоумение. Категорическое возражение. Дипломатичные обиняки, намеки, проговорки. Следить за дальнейшей перепиской. Цель. Создать впечатление наглухо закрытой темы. Инициировать самозарождающиеся научные домыслы о невероятной начинке недр. Третье. Дезинформация. Имитировать дальнейшую утечку данных через геологический сайт. Обеспечить возможность публичной демонстрации работы магистерия. Цель. Возмутить спокойствие. Четвертое. Периферийные информационные мины. Разместить на сайте Кабинета министров сведения о грядущем тотальном увеличении государственных инвестиций в народное хозяйство. Фальсифицировать статистические данные роста производства и национального волового продукта. Организовать полемику в СМИ по вопросу целесообразности денежной реформы и введения в оборот серебряного рубля и золотого червонца. Распространить слухи о чудесных исцелениях безнадежно больных в Кремлевской больнице и больницах Мурманской области. Цель – создать образ России, стремительно идущей к благоденствию. Дать заморским аналитикам возможность отличиться. Просто забавно. Воистину испепеляющая работа мозга. Не мудрено, что вслед за фабрикацией этого документа перед нами весь в матовой испарине появился еще один графинчик водки. Давно известно, еда — дело свинячье, питье — дело офицерское. Но закусывать надо, поэтому я заказал котлету по-киевски, а капитан — салат «Цезарь». «Ты думаешь, они поверят?» «Не сомневайся», — убежденно сказал он. Мы живем в эпоху полунебытия, когда информация о событии важнее самого события, которого может и вовсе не быть. К тому же американцы относятся к нам примерно так, как мы к китайцам. Они во всем готовы видеть только явное и тайное коварство. Но ведь никто не подтвердит это и не лепится. Теперь мы можем на правительственном уровне заявить, что кольская скважина заморожена. Это уже ничего не изменит. Помнится, Хосейн в начале века твердил, что у него нет оружия массового поражения. Его и вправду не было. Ему поверили? Нас что же, будут бомбить?» Капитан тихонько рассмеялся. «Частный капитал всегда ищет перспективные пути. Ведь деньги честолюбивы тем порочным честолюбием, которое превышает дарование». Они вообще подражают людям, бывают цветными, носят на себе лица, забавны на просвет, любят пейзажи и хрустят на изломе. Полный мимесис. Их тянет друг к другу, поэтому, вообразив приятную компанию, они хлынут к нам, чтобы резвиться и плодиться здесь. Он приподнял рюмку, предлагая тяпнуть. Скажи, что ты будешь делать, когда Америка падет, а Россия оседлает полюс благоденствия и силы? Что ты хочешь от реальности, которая грядет? Мы выпили. А это будет скоро? Сказано в Писании, не дело человека знать сроки. Мне не надо было долго думать. Я хочу завести питомник по разведению жуков. После такой победы? Да. — Жест, достойный Диоклетиана. Или кто там променял царство на капусту? И что же в этом деле, ну, в деле распятия жуков, ты достиг успехов? — Я здесь один из лучших. В художественных салонах мои жуки и впрямь пользовались завидным спросом. Вспомнив про охотничьи трофеи в кабинете капитана, я уточнил. В своем деле я имею такой же авторитет, как чучельник Фокин в своем. Я не преувеличивал. Мои хрущи, карабусы, дровосеки, носороги и копры, составленные в причудливые композиции, полные цвета и воздуха, света и тьмы, всегда были востребованы ценителями прекрасного. Сложнее было с экзотикой. Сам я предпочитал «Палеоарктику», поскольку мог лично до нее дотянуться, но на потребу массового вкуса делать рамки приходилось в основном с тропическими тварями. Конечно, у меня были поставщики на Филиппинах, в Таиланде, на Суматрии, в Конго. Был даже один непоседливый миссионер-итальянец, который, скажем, присылал жуков из Ботсваны, а деньги ему просил переводить уже в Бирму. Конечно, время от времени я покупал в зоопарке живых насекомых, угнездившимся в зоологическом музее, каких-нибудь дохлых камерунских вилоносов или лощеных бурундийских бронзовок. Но одно дело поймать или самому вывести жука в садке, а другое... Любой рыбак знает, чем выуженная рыба отличается от покупной. Всем. А если у тебя будет свой питомник, Тогда, считаю у меня нет равных. Проблема в хороших экземплярах «Калиоптер» и только. То есть ты будешь на самой вершине? Ну да. Что ж, как говорил Цвейк, каждый знает свой звездный час. У одних он уже позади, другие чувствуют себя на пике, а кто-то видит свой звездный час вдалеке, может быть, за смертью. А ты? Где твой звездный час? Капитан вздохнул так, будто собрался нырнуть. «Для ощущения полноты жизни мне требуется созвездие». И он, покопавшись вилкой в салате, рассказал такую историю. Когда-то у него был друг, отличный музыкант, волшебник, виртуоз, владыка черно-белых клавиш, король скрипичного ключа. Случилось так, что этот божьей милостью искусник увлекся традиционными науками алхимии, кабалой, астрологией, сакральной историей и географией, а также психоделикой и спиритизмом. Войдя во вкус, он принялся взывать к духам древних мастеров и искать смысл жизни. В результате регулярных практик ему удалось чрезвычайно развить таившуюся в нем сверхперсональную чувствительность. Он постиг истину и обрел путь». Его наставником на этом поприще стал Александрийский мудрец потрокол-огранщик, известный еще как полководец Дионисий Никатор, благочестивый столпник Павлин Калугер и разбойник Гиеракс Черный, который не один год держал в страхе Никею, Никомедию, Анкиру и Эфес. Патрокол-Огранщик прожил долгую, неистовую и густую жизнь. Он был богатым землевладельцем, архитектором, пиратом, поэтом, полководцем, философом, содержателем публичного дома, алхимиком, аскетом столпником и, наконец, разбойником, настолько кровожадным, что, несмотря на седины, его прозвали за злодейство «черным». Причем во всех делах, какими только он не занимался, он достигал совершенства. На спиритических сеансах друг капитана беседовал с духом Патрокла-огранщика, после чего записывал все, что успевал запомнить. Через девять месяцев он подготовил капитальный труд, в котором изложил основные положения учения этого необычайного мыслителя. Главная идея заключалась в следующем. Человек, достигший вершины в своем деле, должен оставить былые занятия, отрясти с сандалий прах, сменить имя и начать все сначала на новой ниве. «Добравшись до вершины», — говорил потрокал — «остановись, не пытайся покорить небеса, ты сорвешься и разобьешься о камни. Но и покой не к лицу тебе, оставаясь на вершине и пожиная плоды своего дарования». Ты уподобишься свинье, которая не в силах оторваться от помойного корыта. Спустись вниз и взойди на вершину по другому склону. Таким образом, ты избавишься от однообразия жизни. потрокал огранщик, сравнивал человека с драгоценным камнем. Шлифуя разные грани, ты постепенно превратишься в бриллиант или сапфир. Шлифовке поддается любой минерал, не поддается шлифовке, только дерьмо. Эта мысль потрокла огранщика глубоко поразила друга капитана, и он решил изменить свою жизнь. Он бросил музыку, дом, прежний круг, бросил все, и с тех пор капитан его не видел. В туманной дали под новым именем он идет на вершину по другому склону, и гора, по которой он поднимается, шлифует в нем новую грань. Учение это получило определенную известность, и у него нашлись последователи, так что со временем образовался даже некий клуб адептов своего рода тайная ложа вольных камней, где ступени посвящения соответствуют числу ограненных сторон камня. Ходят слухи, будто в ложе потрокла огранщика нося уже иные имена, состоят Цой, Свин, Принцесса Диана, Тимур Новиков, Сергей Бодров и кое-кто еще из особ того же сорта, но это, разумеется, фольклор, афанасьевские сказки. Хотя кто знает, где таится правда матка. Как бы там ни было, в свое время каждый переходит незримую черту, за которой все лучшее остается в прошлом. Почувствовав эту границу, оказавшись на другой стороне, надо либо уйти из дома и не вернуться, либо, прижав ласты, плыть по течению в окружении мирных мелочей жизни и уже не трепыхаться. Всякое барахтанье здесь выглядит жалким, поскольку в этой области люди, убитые собственным прошлым, превращаются в насморк. Но ну, о тех, кто ушел из дома и не вернулся, можно понять, лишь уйдя из дома и не вернувшись. «Когда ты получишь питомник», — сказал капитан, — и окажешься на пике, у тебя появится возможность подняться на вершину по другому склону. Но чтобы идти по этому пути, тебе придется бросить все. — Все? — бессознательно переспросил я. — Все, Евграф. — И даже лютку. мысленно добавил я за капитана. У меня не было слов. Я достал из сумки ореховую подставку и зеленый шар с плавунцом, Их я захватил, когда отвозил Олю и Анфису чистить перышки на Графский. Полюбовался на просвет буроматовым борозчатым жуком, вставил шар в подставку и вручил полированную каплю капитану. По внутреннему мотиву это походило на ритуальный выкуп, на жертвоприношение. Я отдавал мало, чтобы сберечь большое. Такое обрезание. Да что там? Я был готов за Олю продать душу каким-нибудь сиентологам, и пусть потом за это меня терзают в аду, словно кусок красной глины. Царский подарок, сказал капитан, разглядывая плавунца. Разве это еще не вершина? Нет, был мой ответ. Думаю, мы друг друга поняли, хотя со стороны, возможно, походили на розетский камень, иссеченный тремя мертвыми языками. Причем греческий олицетворяла незримо порхавшая над нами людка. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ История потрокла огранщика долго не давала мне покоя. Более того, я как-то исподволь и сразу поверил в существование таинственной ложи вольных камней, безотносительно к тому, состоят ли в ней свин и принцесса Диана или нет. Возможно, мы и впрямь живем в эпоху полунебытия, так что фантазия, поданная как информация, становится для нас уже важнее реальности. Иллюзия побеждает сущее, призраки входят в мир вещей, уравниваются с ними в правах и даже заставляют вещи преображаться в соответствии с невещественным замыслом о них. Разве это не новый виток готических времен? Разве это не новое, Средневековья. Нетрудно догадаться, о каком созвездии говорил капитан. Непонятно было только, когда он в очередной раз достигнет вершины, когда исчезнет вновь, когда опять уйдет из дома и не вернется. Путем долгих раздумий я решил для себя вот что. Да, он ввел в олимпийские виды спорта скоростное свежевание барана, да он поставит в Стокгольме грохочущий памятник Альфреду Нобелю. Он даже, вероятно, забьет осиновый кол Америки в печенку и убьет в ней упыря. Но вывести породу певчих рыбок — это, извините. По Патроклу-огранщику это называется «покорять небеса». Здесь он должен остановиться. «Впереди недалеко уже». Брежжила звезда 2011 года. За моим окном воронье гнездо на тополе было накрыто шапкой снега. Чита ворон обычно, втянув шеи, ночевала рядом с гнездом на ветке, чистила о нее клювы и кору до голого луба. Но позавчера, репетируя новогодний шабаш, гимназисты целый час взрывали во дворе петарды, Так что вороны устрашились и второй день не показывались. В гостиной пахло елкой, на столе в вазе красовалась огромная еловая лапа с золотой мишурой и двумя жгучими стеклянными шарами. Это были настоящие новогодние игрушки. От поддельных они отличались тем, что приносили радость. Задумавшись над природой приносящих радость елочных игрушек, «Я некоторое время не существовал». Как верно заметил один венский сиделец, Декарт совершенно напрасно отождествил мышление с присутствием. Очевидно же, что это не так. Когда человек мыслит, он как раз отсутствует, его нет, он переходит в область небытия. По аналогии, задумался, пропал. Про впавшего в задумчивость, говорят, он где-то далеко значит, должно быть, я мыслю, следовательно, меня нет. Ну, меня со всеми включенными чувствами. Меня как такового. Уж если и стоит говорить о существовании в связи с чем-то, в смысле работы ума, то, вероятно, речь следует вести не о мышлении, которое вообще сомнительно как экзистенциал, а о чем-то более достоверном. Скажем, о смекалке или смышленности. Что делает человек, когда мыслит? Собирает комбинации из набора предложенных данностей, будь то абстрактные представления или черно-белые шашки. Но ведь это всего лишь соображение. Соображаю, следовательно, есть. Это куда ближе к реальности, потому что в живой природе не соображать равносильно смерти а все остальное — ложный замах, способный поколебать лишь самого замахнувшегося. Вчера Оля ночевала у матери, но через час мы должны были встретиться с ней возле Мальцевского рынка, чтобы выбрать рыбу к новогоднему столу. По слабости своей, во всей строгости, пост мы не соблюдали, хотя от мяса все-таки воздерживались. По ряду безотчетных причин настроение мое было бодрым и приподнятым. Так что я даже решил прогулять работу, благо спросить с меня за это было некому. И вообще, мне казалось, я заслужил внештатный выходной. Во-первых, в воскресенье я, почувствовав азарт, сочинил новый натуралхимический опус, где оригинально развил высказанные дзетоном Батолитусом идеи, и даже вступил с ним в небольшую полемику относительно конфигурации естественного философского яйца. А во-вторых, вчера моими организаторскими усилиями ученик петербургского эзотерика-рокомболя Некто Гузик продемонстрировал перед зрителями и журналистами превращение свинцовых аккумуляторных пластин в алхимическое золото. Дело было так. В галерее Борей был оборудован небольшой демонстрационный зал со всеми необходимыми причиндалами, тиглем, паяльной лампой, лабораторными весами, ведром воды и старой аккумуляторной батареей, извлеченной загодя из дачного сарая моего барственного приятеля, которого, кстати, звали редким именем Увар. Почти мой случай, если не хуже. Когда собралась оповещенная персональными приглашениями публика, гузик, худой и сутулый тип, похожий на мечущуюся по веранде карамару, взвесил перед телевизионными камерами две свинцовые пластины, которые выломал из вскрытого на глазах у всех аккумулятора, несколько раз согнул их, положил в тигель и раскочегарил под ним прозаического вида паяльную лампу. Как только свинец начал отекать, таять, пускать под себя серебристую лужицу, гузик откупорил принесенный с собой аптечный пузырек, отмерил крошечную порцию оранжево-красного, блестящего, как слюдяная крошка, и, судя по гирькам на чашке весов, весьма тяжелого порошка, завернул его в клочок бумаги и бросил крошечный фунтик в тигель. Затем плотно накрыл тигель крышкой и четверть часа объяснял зрителям суть происходящего, причем единственным сообщением с проницаемым смыслом во всей его речи было упоминание о естественном, сирич-природном происхождении используемого магистерия. Потом Гузик снял тигель с подставки, быстро охладил его, погрузив в ведро с водой и сбросил крышку. Извлеченная из тигля блямба желтого металла точно соответствовала по весу использованному свинцу и добавленному в него кропалику магистерия. Она тут же была передана в руки скептически настроенного независимого эксперта, который некоторое время царапал ее штихелем, разглядывал в лупу, зрелищно травил впускающие ядовитые пары кислоте, и проделывал еще какие-то загадочные манипуляции, после чего, смущенно разведя руками, признал, что полученный желтый металл является золотом, о чистоте которого можно будет судить только по результатам более тщательных лабораторных анализов. Что, собственно, и требовалось. Неизвестно, как Гузику удалось совершить трансмутацию. В подробности я не лез, Да он, вероятно, со мной все равно бы не поделился. Надул бы щеки или кинул шуточку. Есть в среде профессионалов, каким бы сомнительным делом они ни занимались, определенное чванство. И чем сомнительнее занятие, тем больше спеси. Словом, он поступил по-деловому. Добыл золото, получил гонорар и степенно удалился. «И пусть его!» В конце концов, истории известно много случаев подобных демонстраций, но суть дела это так и не прояснило. А ведь среди прочих есть и весьма авторитетные свидетельства, например, голландского ученого Ван Гельмонта, датского естествоиспытателя Гельвеция, французского физика Клода Берегара, пастора Гросса. «Да что там!» Сам император Фердинанд III, благодаря пудре проекции алхимика Рихтгаузена, дважды получал золото, из которого были отчеканены памятные медали. А шотландец Александр Сетан, а Михаил Синдивогиус из Кракова, а швед Пайкуль, а русский граф Яков Брюс, а немец Беттихер, а итальянец Гаэтана, а француз Делиль, Что уж говорить о Раймонде Лули, папе Иоанне 22 Джорджи Рипли, сен жермени или, скажем, Рудольфе II, в чьей казне в 1612 году были обнаружены 84 центнера алхимического золота и 60 центнеров алхимического серебра. Таких свидетельств сотни. Что касается Гузика, я лично склонен считать его шарлатаном. Не исключено, что надувалами по вдохновению или мошенниками идеи ради были и некоторые из вышеперечисленных лиц. Пусть прибавят им в гиене жара. Подозрение мое в первую очередь основано на том, что Гузик — выучень подмастерья ракомболя, а поскольку алхимия — это все-таки священное искусство, то здесь, как и вообще в искусстве, куда большую роль играет дар, нежели навык. Дар же, как каждому сольери известно, штука приобидная, так как Господь обычно дает вовсе не тем, кто всю жизнь к подобному дару готовится, постигая в ученичестве тайны видимого и невидимого, а всяким буратинам, которые ни сном, ни духом и ни в зуб ногой. Буратины эти не учились у премудрых пестунов, а те бы их, таких деревянных, к себе, скорее всего, и на трамвайную остановку не подпустили, а просто запели свою легкую песню, и с небес к ним спустились драконы. По этим бестиям золоченые виселицы не плачут, их есть царствие небесное, и они войдут туда с милостью, как входят дети и звери. В общем, тут как на кухне. Не надо быть поваром по профессии, надо быть поваром по призванию, поскольку в этой области любители превосходят профессионалов. Этим натуралхимическим опусом и публичной демонстрацией магистерия мои последние достижения не ограничивались. На днях я уговорил Увара сочинить несколько правдивых историй о чудесных исцелениях в мурманских больницах с тем прицелом, чтобы истории эти, сложившись в мозаику, произвели впечатление клинических испытаний панацеи. Увар был крайне разносторонней личностью и недурно владел пером. Время от времени он публиковал статьи в газетах, журналах, тенетах и выставочных буклетах на самые невероятные темы. От наскальной живописи верхнего палеолита до проблем португальского виноделия. Причем никто не мог предположить заранее, в какую запредельную область он усвищет в следующий раз. Не чужд он был и чистой мистификации, подчас выдувая пузырь голой выдумки, веселой бессмыслицы, а затем оборачивая его словно слоями черного перламутра, историческими аналогиями, социокультурными парадигмами и непуганными метафорами. Так что в результате на свет являлся основательный и вполне жизнеспособный мираж, бесспорный в своем торжествующем безумии. У иного мозг бы давно раскраснелся от инсульта, а у Вару ничего. Увар держался. Словом, он умел рассказать, написать о чем угодно так, что не оставлял читателю выбора, верить или не верить. Вера охватывала жертву из Если не на уровне рассудка, то хотя бы на уровне эстетического чутья. Поскольку ВАР был падок на всевозможные авантюры и, как заведено у большей части человечества, частенько нуждался в деньгах, первый репортаж о массовом прозрении слепых в мурманском интернате для детей с ослабленным зрением был готов уже вчера вечером. Следующий материал находился в работе и рассказывал о внезапном просветлении помраченного рассудка обитателей Мурманской психиатрической больницы. В общем, за этот пункт нашего с капитаном плана я не волновался. Часть четвертая. Город был засыпан снегом, хотя на улицах его уже изрядно раскатали машины. Вдоль тротуаров громоздились сугробы, то здесь, то там наглухо обложившие припаркованные с вечера авто, снегоочистители только выползали на свою плавную работу. Деревья черные с белым, пожалуй, выглядели красиво. Их даже не портили праздничные паутины мерцающих гирлянд, которые по даровании небесного света забыли выключить мастера электрических дел. Когда я подрулил к Мальцевскому рынку, Оля уже стояла на ступенях у входа. Умница. Она редко опаздывала на встречи и всегда переживала, если не успевала вовремя. Не то, что иные дуры с двумя программами в черепушке, подобающего опоздания и, прости господи, рискованной задержки. Как обычно, от нее пахло малиной, хотя нынешней зимой модными тональностями в духах были объявлены абрикос и альпийская лаванда. Этот запах всегда был при ней, пусть время от времени и менялся, то становился легким и сияющим, точно струящийся на вылет летний сквознячок, то густым и упругим, словно чистое вещество соблазна или мольба о помощи. Кажется, он трансформировался от ее желаний. Как ей это удавалось? Хитрый парфюм? Или она от природы была такой, потому что ее нашли не в капусте, как прочих, а в спелой малине? Как бы там ни было, мне нравился этот аромат, ведь мы точно звери находим любимых по запаху, только почему-то не отдаем себе в этом отчет. «Ты мог бы меня убить?» спросила Оля возле засыпанного льдом лотка, на котором полуживые стерлятки разевали круглые рты и никак не могли надышаться. Я подумал, что она хочет поделиться какой-то сомнительной затеей, и этот вопрос — только прелюдия, поэтому ответил легкомысленно. «Я нашел тебе лучшее применение. Или ты имеешь в виду вот это?» Я кивнул на лоток. «Добить из жалости». «Нет», — сказала Людка, — «я имею в виду, тебе никогда не хотелось перерезать мне горло, удушить в марилке эфиром или засветить в висок гантелей». Стерлятки в холостую глотали воздух. У меня по неволе перехватило дыхание. Зачем? Вопрос выскочил слишком торопливо, голым, и, чтобы прикрыть его, Я высказал соображение, что, мол, конечно, в предъявленной нам действительности трудно быть уверенным в чем-то до конца, но я, кажется, люблю ее. Естественно. Возле Олиных губ возник не то чтобы смешок, но некий подозрительный трепет. Если бы ты не любил меня, у тебя не было бы никакого права меня убивать. Ты думаешь, два этих дела стоит зарифмовать? Ну, то есть любить — убить. Они, маленький, давно зарифмованы. Шекспир какой-то. Ты что же, жаждешь смерти от любви, как дездемона? Так та смерти вовсе не жаждала. Да, мне бы хотелось быть достойной смерти от любви. Тогда ты как минимум должна мне изменить. На пустых подозрениях кашу не сваришь. Не просто изменить, но быть еще и увлеченной. В этом вся проблема. Оля не сдержалась и прыснула в ладошку. Впрочем, тогда это будет смерть от измены. Раньше Людка не была замечена в подобных шутках. Это настораживало. При необходимости ты можешь просто сказать, что меня бросаешь. Кажется, я начисто лишился всяких чувств, в том числе и чувства юмора. Так и сказать? Я тебя бросаю? Так и сказать. И ты меня убьешь? Да почему я должен тебя убивать? Из любви. А без уголовщины это и не любовь, что ли? Значит, я кажусь тебе недостойной смерти из-за любви. Обидно. Мы шли между рыбных рядов вдоль роскошной семги, пестрой форели, янтарной белужатины, серебряных челмужских сигов и прочей ряпушки, но интрига Олиных речей меня не отпускала. Я сел на ее вопрос, как судак на живца. Или сам был живцом. Живец. Хорошее слово. Емкое. Он как бы живой, но уже потусторонний. Он осужден на отложенную смерть во имя. Впрочем, все мы на нее осуждены. Мне кажется, мы остановились возле пластмассового ящика с беспокойными верткими-миногами. Ты меня к чему-то готовишь. К переоценке ценностей, призналась Оля. К проверке валюты на вшивость. А вдруг наши денежки ничего не стоят? но ну, те, которые, как нам кажется, имеют хождение на территории нашей души. Похоже, я выглядел не лучшим образом, то есть попросту имел дурацкий вид. Лютка посмотрела на меня, и тут же из глаз ее брызнули искры, легкие и радужные, какие высекает маленький водопад на ручье. Она рассмеялась и чмокнула меня в небритую щеку. «Замаринуй на Новый год, Минок», — попросила она а то вортельных, вечно уксуса через край. Тема была закрыта или, как мне от чего то в тот миг показалось, отложена. Мы купили полтора килограмма истинно-черной, истекающей слизью миноги, а на посол — двух крупных сигов и приличного размера семгу. Развесную икру и горячего копчения осетрину решили взять позже. В конце концов, до Нового года оставалось еще пять дней. Кроме того, мы купили ладожскую садковую форель, чтобы зажарить ее сегодня на обед, а в соседних рядах прихватили зелень, лимон, мощный корень сельдерея, нарезать ломтиками и подрумянить в шкварчащем постном масле до золотистой корочки отличный гарнир к рыбе и мясу, желтый грейпфрут и семирянковский ранет. Бутылка Хереса ждала своей участи дома. В предвкушении грядущего стола мы уже направлялись к выходу, когда внезапно нос к носу столкнулись с Вовой Белобокиным, за которым на небольшом расстоянии следовал Хлобыстин с нацеленной на Вову видеокамерой. На Белобокине были его самые нарядные лохмотья, видавшие виды длинный песочного цвета плащ, зеленые брюки, синяя фетровая шляпа и зеркальные солнцезащитные очки, Не заметить его было невозможно. Как и всякому поводу к импровизированному спектаклю, встречи нашей Белобокин обрадовался. «Батюшки Светы!» — распахнул он щедрые объятия. «Мальчик!» Мы трижды с ним расцеловались, после чего я махнул рукой державшемуся в стороне хлобыстину. Хайдегер, не отрываясь от видоискателя, салютовал тот. Оля мило обоим улыбнулась. «Рыбачишь?» полюбопытствовал Белобокин. «Рыбачу», — в тон ему сказал я. «А ты теперь городской сумасшедший? Артиста обидеть легко. Ничуть не обиделся Вова. Поздравляю!» Он крепко пожал мне руку. «Ты стал участником международной акции «Шпионские страсти». Мы орудуем одновременно в Питере, Вене, Париже, Берлине и Праге. Всюду наши люди. Толстый, Спирихин, Флягин, Цапля с Глюклей — Работаем под лозунгом «Отменить смертную казнь для шпионов». Они и без того живут мало. Вон, видишь, снежок в ушанке. Белобокин указал на негра в овчинной восьмиклинке с отворотами, затравленно косящегося в нашу сторону от лотка с карасями. Я его с фурштатской от самого американского консульства веду. Хитрый змей. Дворами уйти хотел. Не тут-то было. — А кто из вас шпион? — спросила Оля. «Похоже, оба», — сознался Белобокин. «Временами я ему определенно завидовал. Ведь если приглядеться, мы живем по каким-то самоедским правилам. Смиряемся с принуждением, давим себя гнетом странной убежденности, что нужно, непременно нужно позволить себя изнасиловать, потому что без этого не добиться того, чего стремимся добиться, да и насильник может обидеться» а нам так не нравится, когда на нас обижаются. И в результате мы пьем, дружим, спим вовсе не с теми, с кем хотели бы, а почти наоборот. Не безумие ли? А Белобокин не такой. Он как птичка небесная. Он подлинный. Он как бы неадекватный, но аутентичный. На него черта с два сядешь. Вот и выходит, что наша логика — куда большее сумасшествие, чем его юродство. Прав, капитан. Первая ложь вылупляется от боязни обидеть другого, и только вторая — от страха не получить желанное. Уходит, гад. Не прощаясь, Белобокин рванулся вперед, словно спущенный со сворки сеттер. «Как там памятник Нобелю?» — успел я бросить ему в спину. «Я выиграл конкурс», — на ходу обернулся Вова и припустил дальше. Ошалевший от ужасающего непонимания действительности, негр бежал между изобильных, пересыпанных искристым льдом рыбных рядов, и ему явно было не до чудесных здешних севрюк. За ним, надвинув шляпу на победную ухмылку, несся Белобокин. Следом, расталкивая свободной рукой рыночную толпу и на ходу фиксируя объективом художественный процесс, чесал Хлобыстин. «В этот миг я любил этих вдохновенных мудозвонов. Что их теперь? Убить?» Часть пятая. Ночь выдалась странная. Во тьме над городом кружил дьявол. Пять раз закладывал вираж, вязал петли, выдохся, спустился на Кузнечный и пешком отправился к Невским баням. Потом за окном разыгралась буря, ветер надувал Неву, яростно стегал СПБ, завывая в щелях и ковернах его каменной духовности, то и дело с треском давил на стекла. Я даже не посмотрел, вернулись ли вороны. Уши не знаю, в чем дело», в декабрьской буре, в люткиной трогательности или в ладожской форели с сельдереем. Но меня охватил такой пыл, что я впал в неистовство. Потом голову мою посетила мысль, что для любви довольно и одного сердца. Если любовь взаимна, то эта штука должна называться как-то иначе. По бедности словаря нужное слово никак не приходило на ум. «Я думал в эту сторону, пока не уснул и не увидел во сне своего дядю, которого, признаться, вспоминал нечасто». Дядя был человеком слова. Он всю жизнь проработал инженером в конструкторском бюро. Однажды, еще в молодые времена, начальник шутливо треснул его по голове рейс шиной, и дядя поклялся, что не будет бриться, пока не отомстит. И действительно...» До смертного часа борода его не знала бритвы, а только машинку и ножницы. Это ли не вершина? Мне приснилось, что дядя не умер, а подался в вольные камни.